Глава пятьдесят вторая. — Оля, внучка! — охнула бабушка, прижимая обе руки к груди. — Здравствуй, ба. — Ну что же ты не предупредила? — запрочитала она. — Я бы блинов напекла. — Успеем еще. — Артем, ну хоть бы ты позвонил! — кинула полный укор взгляд на парня. — Извиняйте, Алла Григорьевна, — забегался. — У меня челюсть отвалилась. — Артем? Алла Григорьевна? «Что здесь происходит? Вы знакомы?» «Конечно!» — удивилась бабушка. «А кто же мне продукты и лекарства возил?» Выразительно посмотрев на Артема, глазами пообещала его четвертовать. Гад! Мог и предупредить. «А, да!» «Да проходите же вы! Не стойте в дверях!» В сильнейшем смятении скинула ботинки и зашла в ванную под предлогом помыть руки. «Я была сбита с толку!» Оказывается, все то время, что я провела в доме шефца, а мои бабули заботились. Ясно, что с его подачи. Но лучше б я этого не знала. Подонка ненавидеть как-то проще. Артем ждал меня в прихожей. «Бывай», — улыбнулся он грустно. «Спасибо тебе за бабушку, да и вообще за все». Приподнялась на цыпочках, чтобы чмокнуть его в щеку. Он смущенно кивнул и вышел из квартиры, тихо прикрыв за собой дверь. «Оль, а почему так много сумок? Ты... Вы что, поругались?» «Нет, бабуль, мы развелись». «Как? Почему?» Ее глаза моментально наполнились слезами. «Ба, миленькая, ну ты чего?» Я ласково обняла ее худенькое тело. «Все хорошо. Теперь мы вместе будем». «От тебя лекарствами пахнет», — произнесла она хмуро. И «Я немного приболела, но уже все в порядке». «Ты никогда не умела врать, Ольга! Что случилось? Почему ты такая бледная?» Сняв с головы шапку, показалась бабушке во всей красе. «Господи! Да что же это?» – заплакала она. «Это он? Он тебя ударил?» Комок в горле вырос до невероятных размеров. Я держалась из последних сил. Смогла только отрицательно покачать головой. «А кто?» – сама упала. Растянула губы в подобии улыбки, потому что помнила о больном сердце старушки. «Ты только меня ни о чем не спрашивай сейчас, ладно?» Сбивчиво прошептала ей на ухо. «Я тебе потом все расскажу, когда придумаю для тебя щадящую версию». «Бедная моя девочка!» — качнула она головой. «Натерпелась ты!» «Пойдем блины печь. У меня рецепт новый есть». Лежа на диване в гостиной, я думала о нем» не о том, с чего завтра начать свою новую жизнь, где искать работу. Я вспоминала наш последний разговор в наш последний вечер. В тот раз он мне не грубил, не оскорблял, а просто пытался донести до меня свою позицию. Да, попахивающую маразмом, но, по его мнению, единственно верную. Наверное, хотел как лучше, а получилось то, что получилось. Жалела ли я о том, что случилось? В больнице у меня было уйма времени размышлять об этом. Нет, не жалела. Наверное, кто-то наверху, увидев мои страдания, послал мне избавление. Я не обрадовалась, когда очнулась в реанимации. Поняла, что жива. Но и не расстроилась. Просто приняла как данность. Наверное, становлюсь фаталисткой. Во время лечения ко мне каждый день наведывалась психолог. Не знаю, для чего она настырно пыталась залезть мне в душу, Если я в самый первый визит сказала, что в ее услугах не нуждаюсь. Не спорю, после жизни с шефцем не помешала бы психологическая помощь. Но мне претила мысль, что в моем грязном белье будет ковыряться чужой человек. Все мое должно остаться со мной, каким бы отвратительным оно не было. Соскочив утром с дивана, я метнулась в туалет. Меня сильно тошнило. Врачи предупреждали, что из-за сотрясения мозга и анемии может беспокоить тошнота, а также головокружение и слабость. Со временем при соблюдении всех рекомендаций все должно прийти в норму. Опорожнив желудок в унитаз, я заставила себя помыться и хотела уже выйти, как услышала в прихожей голоса. — Олька! Явилась-таки! — О, сейчас начнется. — Здрасте, тетя Таня! — громко заявила я о своем присутствии. — Здрасте, здрасте! Нарисовалась, значит. — Ага, фиг сотрешь. — Хороша, ничего не скажешь. Бесцеремонно оглядела меня с головы до ног. — Космы где свои потеряла? Вши завелись, пришлось состричь. — Алла сказала, ты со своим разбежалась? — И? — Что и? — Значит, как все хорошо, бабка не нужна. А как хвост поджала, тут как тут. — Таня, перестань, — возразила бабушка. — Что ты такое говоришь? — Ой! «А что я такое говорю?» всплеснула та полными руками. «Не ты ли, Алла, мне жаловалась, что Олька дорогу к тебе забыла?» «Я уезжала», промямлила оправдание. «Так, Татьяна, прекрати. Ты видишь, до чего девочку довела?» «А и правда, Оль, ты чё, бледная это как моль?» нахмурилась тетя Таня. «Заболела, что ли?» «Нет», буркнула через плечо, уходя на кухню. «Да ладно! Ты не обижайся!» Я и не обижалась, знала ее с детства. Ее, и ее язык без костей. Она всегда такой была, в глаза говорила, что думает. Хоть ученикам, хоть директору школы. Вообще-то она беззлобная тетка, взбалмошная только и шумная, но неплохая. Они с бабушкой много лет уже дружили, еще со школы, где тетя Таня библиотекарем работала. Она и сама жизнью побита была. Муж со старшим сыном разбились в аварии еще в начале двухтысячных. Младший на зону угодил по 228-й статье «Распространение наркотиков». А когда вышел, подался на севера в поисках легких денег. Да так там и затерялся. Скоро шебуршание в прихожей стихло, и бабушка зашла в кухоньку. «Не обращай внимания, она не со зла». «Я и не обращаю». «Что делать, думаешь?» — поинтересовалась она, усаживаясь на табурет. «Это не праздный интерес моими планами на день». «На работу хочу устроиться». «Куда?» «В школу». «В школу? Серьезно?» «Почему бы и нет? На днях схожу в отдел образования, узнаю о вакансиях». «Тебе, наверное, придется квалификацию подтверждать». Я думала об этом и была к этому готова. «К тому же скоро конец учебного года. Может, до сентября подождешь?» «Предложила она. Отдохнешь, сил наберешься». «Ба, давай я схожу туда» а потом дальше думать будем ладно в ее словах была конечно логика но мне не хотелось сидеть сложа руки впустую проживать наши и без того небольшие накопления выходные мы с бабушкой провели наводя в квартире уборку я постирала шторы помыла окна и натяжные потолки навела порядок в шкафах разобрала свои вещи мелькнула мысль вынести сумки с одеждой что он мне купил на помойку но я передумала зачем Этот красивый жест все равно никто не оценит. А тратить сейчас деньги на обновки было бы опрометчиво. Работать приходилось частыми перерывами. Голова то и дело начинала кружиться, и слабость в ногах не позволяла долго стоять. Под вечер я настолько устала, что сил не хватило даже на ужин и душ. Упав мешком на диван, сразу уснула.